Стивен Кинг. Паровозик. Чарли Чух-Чух. Книги Вилли Винки. Москва. 2020 год. Боб Брукс служил машинистом в железнодорожной компании «Срединный мир» на линии Сент-Луис-Топика. Такого хорошего машиниста в компании «Срединный мир» больше не сыскать. А Чарли был лучшим паровозом из всех. Большой парень 402. Вот так на самом деле назывался паровоз по имени Чарли. Лишь машинисту Бобу он позволял сидеть в своей кабине и давать гудок. Каждый знал этот гудок. ЧУУУУУУУУХ! И когда эхо разносило его по великим равнинам Карзаса, все говорили. Вот, едет наш Чарли, а с ним машинист Боб. Не найти никого быстрее между Сент-Луисом и Топикой. Заслышав гудок, девочки и мальчики выбегали из домов, чтобы увидеть, как проносится мимо паровоз Чарли и машинист Боб. Боб всегда улыбался и махал им рукой. Дети тоже улыбались и махали ему в ответ. Машинист Боб хранил тайну. Только он единственный на свете знал, что Чарли Чух-Чух на самом деле живой. По-настоящему. Однажды они возвращались из топики в Сент-Луис, и вдруг машинист Боб услышал какую-то песенку. Кто-то пел ее тихо-тихо, едва слышно. — Кто это тут в кабине? — спросил машинист Боб строго. не бойся сказал вдруг Кто-то вполголоса «Это я». «Кто я?» Спросил машинист Боб строго, потому что подумал, вдруг кто-то решил подшутить над ним. «Я, Чарли». «Так я тебе и поверил. Паровозы не умеют болтать. Я не шибко большого ума, но это уж точно знаю. А если ты Чарли, то погуди-ка так, как только ты умеешь». «И погужу», — пробасил в ответ Чарли. И в ту же секунду над просторами Миссури прокатилась громкая «Чух!» «Святые угодники!» – воскликнул машинист Боб. «Это точно ты!» «Конечно, это я!» – сказал Чарли Чух-Чух. «Как же так? Я и не знал, что ты живой. Почему ты никогда не говорил со мною?» – спросил машинист Боб. Но в ответ Чарли хриплым голосом запел. «С дурацкими вопросами ко мне не надо лезть. Я просто паровозик, такой, какой уж есть». Для счастья нужно мне чуть-чуть, Чтоб в холод и в жару Я мчал и мчал и мчал вперед, Покуда не умру. «Ты будешь еще со мной болтать?» Спросил машинист Боб. «Мне нравится болтать с тобой». «Мне тоже», — ответил Чарли. «Ты мне нравишься, машинист Боб». «И ты мне», — сказал машинист Боб, И сам дал гудок, чтобы показать, Как он счастлив. «Чучуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Никогда еще Чарли не гудел так громко и так радостно, и все высыпали из своих домов посмотреть на него. Машинист Боб и Чарли провели вместе немало счастливых дней и о многом смогли поговорить. Машинист Боб был очень одинок с тех пор, как когда-то давно, еще в Нью-Йорке, умерла его жена, и Чарли стал его единственным другом. Однажды машинист Боб и Чарли вернулись в депо Сент-Луиса и увидели новенький дизельный локомотив том самом тупике, где обычно ночевал Чарли. Что это был за локомотив? 5000 лошадиных сил, сцепки из нержавеющей стали, тягловые двигатели, собранные специально под заказ в Ютике, штат Нью-Йорк, и два желтых вентилятора наверху, чтобы охлаждать радиатор. «Это что еще такое?» – встревожился машинист Боб. Чарли в ответ едва слышно пропел свою песенку. «С дурацкими вопросами ко мне не надо лезть. Я просто паровозик такой, какой уж есть. Для счастья нужно мне чуть-чуть, чтоб в холод и в жару я мчал-мчал-мчал вперед, покуда не умру». Тут появился мистер Брикс, начальник депо. «Это отличный дизельный локомотив», – проговорил машинист Боб. «Но его нужно убрать, потому что я хочу поставить Чарли на место, мистер Брикс». Он славно поработал сегодня, и хорошо бы смазать его маслом. «Боюсь, Чарли больше не нужно смазывать маслом, машинист Боб», – возразил мистер Брикс. «Этот новенький дизельный локомотив по имени Берлингтонский зефир взамен Чарли. Когда-то он был лучшим паровозом в мире, но сейчас совсем уж состарился. Вон, даже котел подтекает. Так что пришло время ему идти на покой». «Что за бред?» – возмущенно закричал машинист Боб – «Чарли у нас еще парень, что надо. Огурец молодец. Я сообщу об этом в Главное управление компании «Срединный мир». Я сообщу президенту компании, мистеру Реймонду Мартину лично. Мы с ним знакомы. Он когда-то вручал мне награду как лучшему машинисту компании. А потом мы с Чарли катали его дочурку. Я дал ей погудеть, и Чарли гудел на славу». «Мне очень жаль, Боб», – сказал мистер Брикс. «Но это мистер Мартин распорядился» дать нам новый локомотив. Всё было именно так. Поэтому Чарли Чух-Чух отправился тихо ржаветь на покое в самом дальнем углу депо Сент-Луиса. Между Сент-Луисом и Топикой теперь раздавалось «Ту-ту-ру!» так гудел берлингтонский зефир. А голоса Чарли больше никто не слышал. Мышиная семейка устроила себе гнездо в кабине прямо на сиденье где когда-то гордо восседал машинист Боб и смотрел на проносящиеся мимо пейзажи. Семейка ласточек обжилась в трубе Чарли. Он чувствовал себя совсем одиноким и заброшенным. И страшно скучал по бесконечным серебристым рельсам, бездонному небу и бескрайним просторам. Иногда, по ночам, вспоминая былое, он тихонько плакал черными масляными слезами. Большой фонарь на его голове совсем заршавел. Но Чарли даже не обращал на это внимания, ведь фонарь уже давным-давно никто не включал. Мистер Мартин, президент компании «Срединный мир», написал машинисту Бобу письмо о том, что он может управлять берлингтонским зефиром. «Это великолепный локомотив», – писал мистер Мартин, – «стремительный и мощный. И вы, машинист-боб, достойны управлять им. Ведь из всех машинистов компании «Срединный мир» вы лучший». А моя дочурка Сюзанна всегда вспоминает, как вы позволили ей погудеть, когда катали ее на Чарли. Но машинист Боб ответил, что раз он не может больше водить Чарли, значит, его карьера закончена. Я никогда не пойму этот великолепный новый локомотив, а он не поймет меня, сказал машинист Боб и отправился на технические пути чистить двигатели у других паровозов. Так он стал чистильщиком. Остальные машинисты, которые теперь водили новые дизельные локомотивы, смеялись над ним. «Посмотрите на этого старого дурака!» – говорили они. «Он не понимает, что мир изменился!» Иногда по ночам машинист Боб приходил в самый длинный угол депо, где Чарли Чух-Чух стоял в одиночестве на ржавых рельсах запасного пути, который теперь стал его дому. Церняки обвили его колеса, большой фонарь совсем проржавел. Машинист Боб говорил с Чарли. Но тот все реже и реже отвечал ему. Бывало, он по многу ночей подряд вообще молчал. Он молчал так долго, что однажды машинисту Бобу пришла в голову ужасная мысль. «Чарли, ты умираешь, да?» спросил он. И Чарли тихонько прохрипел в ответ свою песенку. С дурацкими вопросами ко мне не надо лезть. Я просто паровозик, такой, какой уж есть. Теперь нельзя мне пчать вперед. Ни в холод, ни в жару. Я грустно буду тут стоять, Покуда не умру. Мистер Мартин, президент компании «Срединный мир», Приехал в Сент-Луис с проверкой. А после обеда он планировал Сесть на берлингтонский зефир И домчаться до топики. Там его дочурка выступала С фортепианным концертом. И это было ее первое выступление. Но зефир не смог завестись. В его дизельный мотор попала вода. Другие поезда были на сварих ей рейсах. «Что же делать?» Кто-то дотронулся до плеча мистера Мартина. Это был чистильщик Боб. Только он больше не выглядел как чистильщик. Он снял свою заляпанную маслом чистильщицкую униформу и облачился в привычный костюм машиниста. И даже не забыл надеть на голову кепку машиниста. «Чарли ждет вас на запасном пути, мистер Мартин», сказал машинист Боб. «Он быстро домчит вас в топику. Вы не опоздаете на концерт вашей дочерке». Это древний паровоз, фыркнул мистер Брикс, да Чарли до рассвета не доползет до топики. Еще как доползет, ответил машинист Боб, да мчится, ему же не нужно тащить вагоны. Я почистил его двигатель и починил котел. Смотрите. Давайте попробуем, согласился мистер Мартин. Я не хочу пропускать первое выступление Сюзанны. Чарли и вправду был готов к путешествию. Машинист Боб закинул в топку свежего угля, и печка раскалилась до красна. Он помог мистеру Мартину забраться в кабину и, наконец-то, вывел Чарли с ржавых рельсов запасного пути. Разгоняясь, по главной магистрали машинист Боб потянул гудок, и Чарли радостно и громко прогудел. чуть-чух Все ребятишки Сент-Луиса услышали этот громкий кудок и тут же высыпали на улицу, чтобы посмотреть, как мимо них промчится старый паровоз. «Глядите!» — кричали дети. «Это же Чарли! Чарли Чух-Чух вернулся! Ура!» И все они махали вслед Чарли, покуда он на полном ходу не покинул город. Напоследок он снова, как в старь прогудел свое любимое «Чу-Чух!». Туки-тук стучали колеса Чарли. пав пав вылетал дым из трубы — «Вжих-вжих!» – падал уголь в топку. «Полный вперед! Мощный вперед! Вперед! Ура!» Никогда прежде Чарли не бегал так резво. Пейзаж за окном мелькал и быстро растворялся позади. Даже автомобили, которые неслись по шоссе 41, казалось, стоят на месте. Так быстро мчал Чарли. «Эгегей!» – прокричал мистер Мартин, подбросив в воздух шляпу. «Вот это паровоз! Вот это я понимаю! И зачем только мы его списали?» «Как у вас так ловко получается закидывать уголь к нему в топку на такой скорости?» Машинист Боб только улыбался, потому что он один знал, что Чарли это делает сам, кормит себя углем, и сквозь тук-тук колес. Пав-пав дыма, и вжих-вжих угля, он слышал, как Чарли поет своим хриплым голосом старую песенку. «С дурацкими вопросами ко мне не надо лезть, я просто паровозик, такой, какой уж есть». Для счастья нужно мне чуть-чуть, Чтоб в холод и в жару Я мчал и мчал и мчал вперед, Покуда не умру. Чарли, конечно же, Примчался в топику вовремя, И мистер Мартин успел к началу фортепианного концерта, В котором выступала его дочурка. Сюзанна, конечно же, Ужасно обрадовалась, Увидев своего старого друга Чарли. А потом они после концерта Все вместе вернулись в Сент-Луис. Сюзанна была в восторге И все время гудела в гудок. Мистер Мартин пригласил Чарли и машиниста Боба на работу в Калифорнию в новый развлекательный парк «Срединный мир». Они до сих пор там служат, катают детишек туда-сюда, всюду играет музыка, мигают разноцветные огни, всюду веселье и смех. Машинист Боб стал совсем седым. Чарли перестал много болтать и все больше помалкивает. Но они оба еще парни, что надо. Огурцы молодцы. И время от времени ребятишки сквозь смех и гомон слышат, как Чарли тихонько напевает свою старую песенку. Конец.